глава четверт каждый добивается своего туран шейх выехал из мансура на рассвете чтобы прибыть в сирензах как раз к тому времени когда все эмиры и халифы начнут стекаться во дворец чтобы поздравить его с победой по приезду он остался доволен и дворцом и тем как разместили пленников в шатрах и на кораблях хоть и под стражей но обеспечили их всем необходимым его бурно приветствовали толпа мусульман. почитая его как спасителя ислама но сколько людей приветствовало столько же и осуждала бейбарс нашел себе союзников среди тех чьих родственников отец туран шейха велел обезглавить или лишил милости когда те сдали дометту без боя у остальных поводов для недовольства было тоже немало одним не нравилась заносчивость и самоуверенность султана других не устраивал размер выкупа на который согласился туран шейха Также многим не нравилось предпочтение, которое оказывал молодой султан своим командирам, привезенным им из Месопотамии. Мамлюки понимали, что султан не доверяет им и торопится заключить мир с франками, чтобы затем разобраться с Бейбарсом и его сторонниками. И они решили его опередить. 1 мая 1250 года султан и король наконец встретились. Людовик IX при одном взгляде на султана сразу же узнал его. и понял все намеки своих послов, которые до этого были для него загадкой. Султан тщательно следил за перепиской и переговорами, поэтому у архиепископа де Бове не было возможности объяснить королю, почему Тураншейх проявляет такое участие в судьбе монарха. Вильям Уилфред тоже присутствовал при этой встрече, и, увидев пленника Расула на ложе султана, подумал, как бы повернулась судьба похода, если бы граф суасонский все же прикончил бы пленника. он поделился своими сомнениями с Десержином. Десержин пожал плечами. «У Сарацин есть еще бейбарс. Война бы вряд ли закончилась бы с гибелью султана. И, попадемы к нему в плен, нас бы замочили до смерти. А Донна Анна спасла жизнь всем нам». И замолчал, оплакивая Донну. Все кругом тоже опечалились. Какое-то время ходили слухи, что Донна попала в плен, но потом о ней ничего не было слышно. и все окончательно уверовали в то, что она умерла. Ее долго оплакивал король и ее друзья. А сейчас, когда они узнали султана, образ ее снова засиял перед ними. Если бы не ее противостояние разгневанным крестоносцам, султан не был бы так добр к своим бывшим захватчикам, ведь, что ни говори, поступили они с ним жестоко. Донна Анна спасла жизнь им всем, а сама канула в неизвестность. Договор был подписан, и султан отправился праздновать победу со своими командирами, а христиане вернулись в шатры и на корабли. «Как жаль, что Донна Анна не увидела плоды своего милосердия», заметил Людовик, произнеся благодарственную молитву вместе со своими рыцарями. «Неужели она и в самом деле погибла?» — произнес уилфред «Я до сих пор не могу в это поверить». «Я узнавал везде, у кого только можно», — сказал Людовик. «Даже у султана. Никто ничего о ней не слышал. Дай Бог, чтобы смерть ее не была мучительной. Эта женщина достойна небесной славы». Уилфрид покосился на Дебове, но тот промолчал, спокойно молясь и делая вид, что не слышит разговора короля и рыцаря. Хотя, может, он действительно был погружен в молитву. Архиепископ читал молитвы, перебирая бусинки четок, обратив свой взгляд на распятие. Но мысли его то и дело возвращались к первой встрече с султаном Тураншейхом, когда Дебове вошел вместе с остальными посланниками короля и обомлел, узнав в султане пленника Расула. Его схватили, как только султан увидел его. Дебове слышал еще слова султана, когда палач уже занес над ним меч. «Теперь рыцарь и священник», «Ощущаешь ты себя на краю гибели?» «Да», — отвечал Д.Б.В. «Одно мое слово, один мой жест, и тебя не станет». «Я буду молиться, чтобы Господь принял меня к себе». «А ты всегда поступал по закону своего Бога?» «Вспомни несчастного пленника, вспомни слабую женщину, которая встала на его защиту. Ты притеснял слабых и беззащитных». Ты хотел убить невиновных людей. Ты не попадешь в рай. Тогда казни меня. Какая тебе разница, куда я попаду? Я готов заплатить за все свои ошибки. Я бы с радостью наказал тебя. Я презираю тебя. Но в моем сердце жив еще образ христианки, спасшей мне жизнь. Не знаю, захотела бы она поквитаться с тобой? Захотела бы, ответил Дебове. Она ведь не святая, я причинил ей много зла. Она простила бы тебя. Я поступлю так же в память о ней. У нее было доброе сердце, а это не зависит от религии и Бога. Не зависит от религии и Бога. Вот что крутилось в голове у Дебове все это время. И он думал о том, как хорошо, что Донна погибла и не дожила до момента своей славы. Ему было бы трудно смотреть ей в глаза. Сейф Улада достиг Серензаха утром первого мая. Его жертвы были рядом. Совсем рядом. Он втянул ноздрями воздух. Их запах чудился ему в воздухе. Чуть миндальный, султана, и более яркий — похожий на смесь ладана, воска и оливкового масла, короля. Теперь настал час его славы, час его битвы. Меч Аллаха навис над головами двух великих людей. Туран-Шейх закатал рукав и провел пальцем по шершавому следу от раны. Его уже почти не было видно. Совсем скоро о нем останется только память. И его Амира, конечно. Он еще никак не мог решиться и сказать королю, что его Донна жива. Он откладывал разговор о Донне с Людовиком, надеясь, что все уже давно считают ее погибшей. Но, тем не менее, сегодня король снова спрашивал о ней. Султан осуждал себя за ложь, но пока ничего не хотел менять. У него еще будет возможность вернуть Амиру. Отдать ее сейчас значило снова подвергнуть ее жизнь опасности. Пока он не будет окончательно уверен, что сможет расстаться с ней, ей во благо, он этого не сделает. «Может, стоит повременить, Бей?» — осторожно спросил Маха Царат. «Ассасин уже наверняка близко». «Я больше не могу ждать, пока агент Старца Горы сделает свое дело». Бейбарс хищно прищурился, и его ноздри раздулись. Я сам хочу попробовать его крови. Начнем с его командиров. Я хочу, чтобы вы захватили их в одно и то же время, чтобы они не могли предупредить друг друга об опасности. С султаном, тураншейхом я разберусь в последнюю очередь. Сейфу-Ла неслышно спрыгнул на стражника и, набросив ему на шею острую тонкую стальную удавку, резко дернул ее концы в разные стороны, ровно срезав голову. Уложив тело на пол, он проскользнул внутрь залы, где сидел султан. Едва Сейфу-Ла увидел его, он воспылал ненавистью к этому человеку. У Туран-Шейха было все, чему мог позавидовать человек. Власть, богатство, победа над врагом, сила, воля. Преклонение народа и... красота. Красота возбуждала в Сейфуле желание убить и растоптать ее обладателя. Султан поднялся навстречу Сейфуле, и агент заметил, как дрогнул Тураншейх, увидев обезображенное лицо своего противника. По запачканной кровью одежде Султан понял, что перед ним стоит убийца, и обнажил меч. Но Сейфула не мог не сказать. Я пришел за твоей душой. Султан был так спокоен, что Сейфула не торопился нападать, разглядывая его лицо. Сколько женщин ласкало эти мягкие черты. Сколько смотрело с любовью в глубокие темные глаза молодого султана. Сейфула знал, султан был любим, и это все больше распаляло его ненависть. Видя, что его противник медлит, султан метнулся к потайной двери. Сейфула не успел остановить его, и его жертва исчезла. Сейфула бросился из зала искать его убежище. Туран-шейх выскочил на улицу, и тут его настиг кинжал ассасина. Он попал ему в бедро. Султан, прихрамывая, бросился дальше, зовя на помощь своих воинов. Он приближался к деревянной смотровой башне. Сейфула мчался за ним, презрев опасность. Султан навалился плечом на дверь, И, сжимая в руке меч, мочясь от боли, начал подниматься. Он не мог понять, куда делись его воины и его друзья. Не мог поверить, что все отвернулись от него. Поднимаясь в очередном пролете, он увидел из окошка, как на площади перед его дворцом лежат трупы, которые мамлюки укладывают рядом друг с другом. То были тела его друзей. Туран-шейх взвыл от ярости. но тут же услышал шаги поднимающегося убийцы и повернулся к нему лицом. Красавец и урод посмотрели друг другу в глаза. Молчание между ними продолжалось секунд 10 За это время они многое сказали друг другу. В окне они оба увидели, как мамлюки направляются к башне. И тогда Сейфула набросился на султана. Их сабли со звоном встретились, началась борьба. Сейфулла оттеснял султана наверх, заставляя подниматься. Султан же занимал более выгодную позицию, находясь выше сейфулы и наносил косые рубящие удары, надеясь выбить оружие из рук противника. Нож в бедре мешал ему двигаться. Туран-шейх понимал, что он вряд ли спасется. Мамлюки уже окружили башню и подожгли ее. Но сдаваться молодой султан не привык. Башню застилало едким дымом. Оба противника начали задыхаться, глаза слезились. Снизу уже начал подбираться огонь. В полуборьбы борьбы Тураншейх попытался спихнуть Сейфулу в пролет. Сейфула покачнулся и упал вниз, а султан вывалился в окно. Тураншейх поднялся. Заметив невдалеке свой меч, он бросился к нему. Но дорогу ему перегородили мамлюки. Впереди, хладнокровно созерцающий своего слабого противника, Стоял Бейбарс. Возле него — Махет-Сарат. Султан с ненавистью сплюнул в сторону Бейбарса. «Грязный пес!» — крикнул он. «Рабом был, рабом и остался. Неблагодарный шакал!» «Тебе не испортить мне настроение, Туран-Шейх. За тебя говорит страх!» — промурлыкал Бейбарс. «Умирать страшно, всемогущий султан, не правда ли?» Еще недавно ты упивался победой и восхвалениями, и вот ты уже одинок, и никто не защитит тебя. Моли меня о пощаде. Зачем?» Тураншейх, поморщившись от боли, выпрямился и вспомнил про Факры Дина. «Неужели ты думаешь, что сын великого Негема Дина и потомок Малик Камиля, которому без боя сдавались армии христиан, станет молить о пощаде своего раба? тогда ты умрешь. Бейбарс вытащил меч из ножен и бросился на султана. Тураншейх метнулся к реке, призывая на помощь своих воинов, но никто не откликнулся на его зов. Мамлюки бросились преследовать его. По нему открыли стрельбу из луков. И никто не заметил, как из полыхающей башни вышел человек, прикрываясь горящим плащом, который он бросил на землю, и тут же исчез, затерявшись среди шатров и построек. Испуганные христиане из кораблей наблюдали за тем, как султан Египта вбежал в воду, как одна за другой его настигали стрелы. Потом его догнал Махет-Сарат и рубанул саблей. Султан медленно повернулся лицом к берегу и упал на колени. «Что теперь ты скажешь?» — спросил махет поднимая за волосы лицо султана. «Так было написано», — прошептал Туран-Шейх. сглатывая кровавую слюну. Перед его глазами калейдоскопом проносилась жизнь. И ему казалось, что мать обнимает его мягкими руками и целует ему лицо. Но то были воды Нила, принимавшие в себя еще одну жертву жестокой борьбы за власть. Ему послышался голос. Голос его Амиры. Она хотела спасти его еще раз. Его грудь вдохнула воздух. От волнения ему стало душно. он чувствовал она рядом бейбарс подошел к султану оседавшему в воду доставкин жал распорол ему вздымающуюся грудь и вырвал сердце туран шейх угасающим взглядом посмотрел на него, потом голова его запрокинулась он упал и воды реки сомкнулись над ним. «Возьми отряд и вернись в Мансур», — сказал Бейбарс махать Сарату, сжимая в руке горячее сердце Туран-Шейха. «Убей всех, кто верен ему, всех из этой проклятой семьи». Мамлюки бросились воплями на корабли, начали угрожать пленникам голосом и жестами, повторяя на своем языке, что теперь они уничтожат всех франков. Христиане в спешке начали исповедоваться друг другу, предчувствуя скорую гибель. Но крик бейбарс остановил жаждущих резни Сарацин. «Я сам решу, когда их убить!» — рявкнул Бейбарс. Махет-Сарат собрал отряд и отправился в Мансур. А Бей пошел в шатер короля. Людовик знал уже, что произошло. Он сидел спокойно в шатре, в окружении своих рыцарей. Они ждали новой бури. Бейбарс ворвался в шатер короля с окровавленными руками, держа в правой руке сердце султана. «Что ты дашь мне в награду, король?» – пьяный от победы кричал Бейбарс. «Мне, убившему твоего врага!» Людовик молча, с сочувствием, смотрел на нового хозяина Египта. Бейбарс не знал, почему король не радуется смерти султана. Его начинало бесить спокойствие монарха. «Он думал убить тебя и нас всех!» – зарычал Бейбарс, надвигаясь на Людовика. И верные рыцари короля сжали кулаки, готовый до последней капли крови защищать своего предводителя. Людовик не проронил ни слова. «Разве ты не знаешь?» – заорал Бейбарс, и его лицо с широкими скулами исказилось от злобы. «Что я теперь, властелин, над тобою?» «Я поверг в опрах его!» Бейбарс бросил на земляной пол сердце султана, и комочки пыли и земли прилипли к нему. «Я могу сделать то же самое с тобой!» Он обнажил меч и уставил его острием в грудь короля. «Сделай меня рыцарем, король, или ты погиб». Некогда император Фридрих II, не задумываясь, посвятил в рыцари Эмира Факр-Эддина, и Бейбарс, размахивая мечом, грозился убить Людовика IX, если он не исполнит его требования. «Соглашайтесь, сир», — прошептал Карл Анжуйский, бледнее от страха. «Так вы спасете себе жизнь». «Сделайся христианином», — возразил король Бейбарсу, — «тогда я сделаю тебя рыцарем. Оказать эту честь язычнику я не могу». Бейбарс вдруг осёкся, выпрямился, несколько мгновений смотрел на короля, потом убрал меч в ножны и, не проронив ни слова, удалился. «Это было, ваше величество, это было круто!» — в восторге выдохнул Вадик, но его, слава богу, никто не понял. Король нагнулся, поднял с земли еще теплое сердце султана и бережно завернул его в шелковый платок. Человек, стоящий у власти, чувствует себя гигантом. Но как часто эта власть покоится на тонкой и хрупкой, как соломинка, основе? Одно неверное движение — и ты повержен. Все мы одинаково смертны, и стоящие у власти — и подчиняющиеся ей. Об этом нельзя забывать». Людовик обвел взглядом своих воинов. Махацарат ворвался во дворец султана на рассвете и бросился искать Шаджер-эд-ду, пока его воины убивали детей и жен Туран-шейха. Мать султана со спокойствием, обреченного на гибель человека, не торопясь, надела на себя свои лучшие украшения и села ждать, когда убийца ее сына придет за ней. Дурные предчувствия так мучили ее, что она еще задолго до появления первых гонцов несчастья уже знала, что больше не увидит Тураншейха. Теперь она лишь жаждала мести, но отомстить Бейбарсу она была не в силах. Во дворце стоял вой и стон. шедджер эдду не желала выходить и смотреть как гибнет династия аюбидов как убивают ее внуков как обезглавливают ее невесток. она вытащила из шкафа лучшее платье туран шейха которое хранила у себя и доставала когда ей было совсем грустно без него она доставала его уже вчера вечером когда поняла что с ее сыном что то случилось теперь оно уже было готово чтобы пережить ее и она проляла того кто наденет его, чтобы праздновать победу над туран шейхом и знала, что он ненадолго переживет ее и сына. Махатсарат, распахнув дверь, вошел в комнату. Шаджер Эду сидела со свертком на коленях. Черные волосы с седыми прядями были аккуратно разложены по плечам. «Это ты убил моего сына?» — холодно спросила она. А внутри у нее все горело от невыплаканных слез. да самодовольно сказал махетсарат скажи мне где он прячет христианку которую забрал из дворца бея он сделал ее своей сестрой ответила шедджер эдду ты убьешь ее бейбарс велел убить всех кто принадлежит к вашей проклятой семье где христианка ты не убьешь ее спокойно ответила шедджер эду я вижу ты ищешь ее по другой причине Махет-Сарадзе замахнулся и ударил ее по лицу. Сверток выпал из рук Шаджары Ду. Она схватилась за лицо, вытирая кровь и выплевывая зубы. «Будь ты проклят!» — крикнула она, приподнявшись. И ее кровавый рот исказился от ненависти. «Я проклинаю тебя материнской любовью. Пусть кровь твоих жертв отольется на тебе. Пусть все их муки посетят тебя в твой последний час». махет не слушая ее, заглянул в сверток. «Это самое лучшее платье моего сына», — вскричала шеджер -э «Он обещал мне надеть его в самый счастливый момент своей жизни». «Я надену его вместо твоего сына», — ответил махет забирая сверток. «Надену, когда буду ждать в покоях покорную христианку. И ты поймешь, глупая женщина, что твои проклятия напрасны». Он замахнулся мечом и рубанул по несчастной. Шаджер Эду вскрикнула и осела к его ногам. Тщетно Маха Царат обыскал весь дворец в поисках христианской пленницы. Он нашел лишь в одной из спален европейские платья. Донна Анна исчезла из дворца, и никто не мог сказать, куда. Трупы женщин и детей свалили в большой костер и подожгли, чтобы, как и хотел Бейбарс, ни капли крови Аюбидов не осталось на земле. Ей снилось, что она отрывает изумруды от ожерелья и проглатывает камушки один за другим. Большими изумрудами она давится, а маленькие легко проходят в горле. Она запивает их вином, но вместо вкуса винограда чувствует солоноватый привкус крови. Катя проснулась, держась рукой за горло. Ужасный сон. Эти кошмары с ожерельем мучили ее постоянно. С того самого момента, как она попала на галеру, проклятое украшение, казалось, жило собственной жизнью, преследуя своего хозяина кошмарами и питаясь его страхами. Катя перевернулась на другой бок и легла поближе к Дебазену, рядом с которым чувствовала себя в безопасности. Жофруа спал крепко, но бессознательно обнял ее за плечи. Катя улыбнулась. Среди всех трудностей и неприятностей, волнений и постоянной опасности, нависшей над Дамьеттой и королем, дебазен стал для нее гарантией спокойствия и уверенности. С ним она чувствовала себя в безопасности, и ей было сложно вникать в подробности переворота и переговоров с мамлюками, о которых толковал весь город. Когда три дня назад де Базен вернулся к ней с вестью о гибели султана, она сначала не поняла, почему он так взволнован и обеспокоен. И только потом, когда стало известно, что мамлюки не желают продолжать переговоры и жизнь пленников снова в опасности, кати стали понятны опасения де Базена. Никто не знал, как теперь повернется дело, потому что о жестокости мамлюков было известно всем. Несчастная королева не знала, что предпринять. Она была уверена, что вскоре увидит своего супруга, а вместо этого снова была вынуждена опасаться за его жизнь. К тому же она еще не совсем оправилась от родов, ее мучило упадническое настроение, уныние, печаль. Ей казалось, что она не в состоянии защитить своих детей и подданных, и если бы не рыцари, что вернулись на галере Легата, ей бы не с кем было советоваться. Многие из раненых, прибывших на галерии, уже оправились и встали на ноги. Во дворце, где держали больных, оставалось всего человек восемь из числа раненых и еще пятеро – больных с карлатиной. Вспомнив о них, Катя недовольно потянулась. Надо пойти, проверить, как они. К тому же и нужно уйти от дебазе на засветло, чтобы все думали, что она провела эту ночь на дежурстве у больных. Двое мальчиков, Пьер и Жан, из числа тех детей, что были выкуплены Ольгой в лагере у бедуинов, тоже были больны. Мэтр Конш тоже болел, но помогал ей. Катя должна была дежурить рядом с ними всю ночь. Но к ней зашел де Базен, уговорил ее поесть у него. Дом рыцаря располагался ближе к госпиталю, чем дворец, где жила Катя. Маргарита де Бамон, кажется, начинала подозревать, что мадам Уилфрид и Жофруа де Базена связывает уже далеко не дружба. Но Кате было как-то все равно. А вот Жофруа де Базен предпочитал конспирацию. Катя оделась и вышла из дома до Базена. Все было бы замечательно. Она уже все продумала и рассчитала, если бы не это нервозность до Базена. Его можно понять. Он ведь думал, что она замужняя женщина. Он ведь не представлял себе, что Вадик просто ее друг. Объяснить это ему она не могла. Поэтому оставалось ждать, когда Вадика освободят. И он сам поможет ей разрешить эту ситуацию. Ох, как же глупо, что она согласилась именоваться его женой. Да при одном взгляде на Вадика можно было понять, что он просто большой ребенок, не готовый к серьезным отношениям. Как он ведет себя, что говорит? Катя покачала головой. Нет, если уж они обречены жить в тринадцатом веке, то она устроит свою жизнь самостоятельно и отдельно. А еще эта вредная графиня артуаская портит ей все и разносит сплетни. Чего она добивается? Катя была готова уже прижать её к стенке и сказать «Закрой свой рот, безмозглая курица. Ещё немного, и я сама отдам тебе твоего драгоценного сеньора уилфреда Но при таких словах утончённую графиню может хватить удар. Стоит смягчить фразу. «Милая графиня, вы поступаете необдуманно и безрассудно, распространяя подобные сплетни. Вы упадёте в глазах сеньора Уилфрида». А я ведь всем сердцем хочу, чтобы он не разочаровался в своей даме. Но и этот вариант не устраивал Катю. Он ей казался слишком учтивым. Она вошла в комнату с больными и услышала хриплое дыхание мальчиков. Они спали, температура не спадала, горло было опухшим, это даже было видно. Что же еще сделать, чтобы облегчить их страдания? Катя села рядом с кроватью жана и задумалась. как было бы хорошо, если бы сейчас ответственность за больных взяла на себя Ольга. И куда же ты сгинула, подружка? Где пропала? Какой была твоя смерть? Катя теперь уже знала, что герцог бургунский погиб еще до захвата армии крестоносцев, и у Ольги не было возможности выжить. Без герцога, одна, она никак не могла спастись. И Катя с горечью понимала, что Ольга погибла, напрасно рискуя своей жизнью, в совершенно другом времени. О, если бы только можно было сейчас встретиться с герцогом Десте, этим Люцифером в облике человеческом, Катя хорошенько бы врезала ему. Это из-за него они торчат здесь, в Средневековье, вместо того, чтобы наслаждаться всеми удобствами XXI века. Из-за него погибла Ольга, попал в плен Вадик. Катя была вынуждена признать, что из них троих ей повезло больше всех. Она не попала в плен. жила в довольно комфортных условиях и была довольна своим положением. Но волноваться за друга и скучать по Ольге она не переставала. Все же они были ей ближе всех, даже Дебазен не мог заменить их. А как скучал по своей Донне Пакита. При одном взгляде на мальчишку у Кати сжималось сердце. Он вообще ни с кем не разговаривал, все грустил, даже обещание Дебазена сделать его своим оруженосцем не смогло поднять ему настроение. Пакита, когда узнал, что герцог бургунский погиб, а от Анны нет известий, молча ушел от всех и проболтался где-то часов шесть, в то время как Николетта и Мари безуспешно искали его по всему дворцу. Даже принц Филипп, который так любил Катю и по ее просьбе попытался разговорить Пакита, не добился успеха. Филипп подошел к мальчику и сказал, что его отец тоже в опасности. «Но ты знаешь, что он в опасности, принц?» а я не знаю, где моя Донна», — возразил ему Пакита. Да, положение было напряженным, но все же многие не переставали надеяться, что мамлюки не станут связываться с франками и подпишут договор. Как было бы хорошо, если б хоть кто-нибудь из некогда славной армии крестоносцев вернулся обратно. Катя опустила взгляд на жана и вздохнула. Лицо мальчика было красно от сыпи, за исключением рта и подбородка. «Как же я устала!» – пробормотала она, расталкивая мальчика и заставляя его глотать отвар. Жан морщился от боли, глотал с трудом и медленно. Пока она поила его, в дверях появилась Маргарита де Бомон. Катя самодовольно посмотрела на нее. Она была уверена, что Маргарита хотела проверить, на месте ли она, иначе какой ей резон вставать в такую рань. Увидеть Катрин Уилфрид возле мальчиков – Маргарита де Бомон и вправду не ожидала. Сначала она даже не знала, о чем говорить. «Как прошла ночь?» — наконец заговорила она. Катя пожала плечами. «Тихо. Мальчики спали, но, мне кажется, им не становится лучше. Жалко малышей. А вас что заставило подняться в такую рань?» «Бессонница», — пододвигая кресло к Пьеру, ответила госпожа де Бомон. «Да, у вас столько забот, мадам», – съязвила Катя. «За столькими надо присмотреть, проконтролировать». «Моя кузина совсем помешалась от горя», – не слушая Катрин, говорила Маргарита. «После того, как стало известно о смерти Жусиена, она не может связно общаться, забывает, что было совсем недавно, зато постоянно рассказывает о своем знакомстве с будущим супругом». «Боже мой, а ведь она в положении. Что будет с несчастным младенцем?» Как сможет за ним ухаживать мать, потерявшая рассудок? Я думаю, что если Жан вернётся, мы заберём её и ребёнка к себе. Замок у нас большой, места хватит всем. Только бы Жан вернулся. «Вернётся, Марго. Обязательно вернётся», — смягчаясь, ответила Катрин, укладывая мальчика на подушку. Всё же они перенесли вместе тяжёлый поход, и Катрин очень неплохо общалась с Марго. Только ее осуждение и слежка в последние дни начали выводить мадам Уилфрид из себя. Она не могла понять, зачем Маргарита следит за ней, зачем читает нотации. Ведь Катрин ей не родственница и не близкая подруга. Но Маргарита Добомон недаром слона необычной женщиной. Дело даже было не в ее росте. Грубоватая, но искренняя. Она все же была душевным и добрым человеком. Катрин даже при всем желании... не могла на нее долго сердиться. Пустыня. Везде, куда хватало взгляда, была только пустыня, мощная и опасная. Копыта лошадей оставляли в песке следы, которые вскоре задувало ветром. Ветер поступал с песком так же, как и море. Он стирал все шрамы, что пытались оставить на нем люди и животные. Море, ветер и песок. Три бесконечности, на которых невозможно оставить свой след. Покачивание в седлах успокаивало. Она оглядывалась назад и видела, как исчезали следы лошадей. В сумерках, быстро превращавшихся в ночь, на небе начинали загораться яркие звезды. И тогда все небо до самого горизонта наполнялось их сиянием, и покой царил вокруг. Ветер становился прохладнее, исчезала жара. Она опустила платок с лица, чтобы подставить лицо свежему воздуху. В тишине только слышались шаги лошадей и позвякивание уздечек. Анна покосилась на своего спутника. Он тоже любовался небом и горизонтом. его безликая кожаная маска смотрела в небо лунный свет то и дело подчеркивал ее блестящие скулы их путешествие продолжалось уже третий день, а она все еще ничего не знала о нем и было жутко смотреть на него и не видеть лица иногда когда они болтали о ерунде и даже смеялись потому что у него было отличное чувство юмора она обращала на него взор и внутри все сжималось когда вместо человеческого лица На нее смотрела эта ужасная маска. Донна тут же обрывала свой смех и надолго умолкала. Ее мучило любопытство. Почему он не снимает маску? Кто этот человек? Почему помогает ей? Но она не смела задать их. Анна боялась незнакомца и уже тысячу раз успела пожалеть о том, что убежала из дворца султана. Откуда ей знать, в конце концов? Может, он обманул ее и сейчас ведет вовсе не в Домьетту? Постоянное напряжение, которое она ощущала, возрастало ближе к ночи, когда они останавливались на ночлег. Они были совершенно одни в пустынной равнине, которую пересекли, выйдя из Мансура, и они были совершенно одни, вступив в пустыню. Казалось, весь мир умер, и остались только они в бесконечном пространстве из песка и неба, где ветер двигал барханы, формируя новое пространство каждый день. Два человека вместе, но в абсолютном одиночестве шли, следя друг за другом, за каждым шагом и взглядом, за каждым словом, читая тысячу значений вместо одного. Анна ложилась спать, и сердце ее начинало биться так громко и часто, что она боялась, как бы он не услышал ее страха. Она закрывала глаза и долго не могла уснуть. Ей казалось, он вот-вот нападет на нее. Она не могла есть, не могла пить. когда он сидел напротив. Эта равнодушная маска на его лице лишала аппетита и жажды. Когда он разливал воду, протягивал еду, казалось, что его движения ей знакомы, словно она не в первый раз делила с ним пищу. Она вспоминала, не было ли среди крестоносцев странного рыцаря, но не могла вспомнить никого, кто хоть отдаленно напоминал рыцаря в маске. Этот человек-загадка беспокоил ее. Она не знала, друг он или враг, не могла понять, чего он хочет, какой у него интерес помогать ей. С каждым днем они все дальше удалялись в пустыню, и оазисов, где можно было купить еду и напоить лошадей, становилось меньше. Она спрашивала его, почему они так далеко уходят в пустыню, но он отмалчивался и становилось жутко. Но убежать она не могла, потому что не знала дороги, а ветер сдувал все следы. словно зализывал раны, и возвращаться было некуда. Ночная тишина и покой остудили дневные страсти, и Анна уже раскаивалась, что нагрубила рыцарю. Лошадь била себя хвостом по бокам, ее уши подергивались. Анна погладила ее по шее и выпрямилась, собираясь с духом, чтобы начать разговор. послушайте — начала она. — Я не хотела нагрубить вам. — Простите. Днем она не выдержала и начала требовать, чтобы он рассказал ей, кто он, чтобы сказал, куда они идут. Он отказался, и она обозвала его бандитом, обманщиком и маньяком. Ударилась в слезы и крик, но он оставался безучастным к ее истерике, тихо повторяя, что она должна доверять ему. — Ничего, Донна, я понимаю. «Вам сейчас нелегко», — потянул он, поворачиваясь к ней. И у нее внутри все опять похолодело при виде невозмутимой маски. Вы вполне могли не выдержать и сорваться. «Простите», — повторила она, думая о том, как хорошо, что сейчас ночь, и он не видит, как пылает ее лицо. «Я все понимаю. Вы имели право задавать мне эти вопросы. И хотя вы такая образованная и просвещенная женщина...» вы вполне могли потерять над собой контроль и наговорить кучу гадостей. «Простите, пожалуйста», опуская голову еще ниже, ответила она, но внутри у нее все уже кипело с новой силой. «Да ничего страшного, у всех бывают срывы, хоть вы-то на меня и разочаровали. Все же не думал, что вы обо мне столь дурного мнения. Я же попросила прощения, послушайте». Теряя терпение, воскликнула она. «Вы издеваетесь надо мной?» В темноте он улыбнулся, и она услышала его смех. И ей вдруг снова показалось, что она уже однажды слышала похожий смех, но ощущение было мимолетным, и она очень скоро поняла, что это не так. «Вы, Донна, должны быть терпимее к другим людям. У каждого есть право хранить свои тайны. Я не спрашиваю вас о ваших секретах, вы не лезете в мои. Так мы быстрее найдем общий язык. На ночлег они расположились у подножия Бархана. Рыцарь достал приготовленную заранее вязанку дров и начал разводить костер. «Зачем вы разводите костер?» – спросила она его. «Ведь сейчас тепло». «Мы удаляемся в пустыню, Донна», – ответил рыцарь. «Ну и что?» – спросила Анна. Вы сейчас всё поймёте». Рыцарь высек кремнём искру и начал бережно двигать тоненькие веточки. Потихоньку пламя разгоралось, освещая силуэт рыцаря, маску и песок. Донна Анна посмотрела вокруг и, охнув, подпрыгнула. Кругом прочь от костра разбегались десятки мерзких насекомых, которые в свете пламени казались красноватыми. «Это... это то, что я думаю?» спросила она, пододвигаясь ближе к рыцарю и панически оглядываясь кругом. «Если вы думаете про скорпионов, то да, это они», невозмутимо продолжая разжигать костер, ответил рыцарь. «Будьте осторожны, у них есть привычка забираться в складки одежды». Анна принялась отрисать одежду. Рыцарь, пряча улыбку, постелил ей шерстяное одеяло, и она осторожно села на него. Немного помолчав, она поднялась. «Нет, я не могу сидеть спокойно, когда эти твари вокруг!» — воскликнула она. «Я не смогу заснуть!» Последний рыцарь пожал плечами, постелил себе одеяло по другую сторону от костра и лег, положив руки под голову. «Вы ничего не сделаете?» — воскликнула она, подождав немного. «А что вы предлагаете, Донна? Разгонять их всю ночь?» «Как хотите». «А я лучше буду сидеть верхом, чем останусь здесь». Донна пошла к лошадям. «Только смотрите, не засните верхом, Донна!» — крикнул он ей вслед. «Если вы упадете, то передавите немало этих милых созданий». Вспомнив о том, что они наверняка кишат там, куда не попадает свет костра, Донна остановилась. «В конце концов», — сказала она, уговаривая себя, «насколько мне известно, укусы не всех скорпионов опасны». «Есть совершенно безобидные виды». «Да, вы правы», — отозвался рыцарь. «Большинство скорпионов вовсе не так опасны. Самые ядовитые скорпионы — это черные африканские». Анна закрыла глаза. «Самые яркие представители которых как раз и окружают нас сегодня», — закончил свою фразу рыцарь. «А вы просто знаток этих тварей», — процедила Анна, присаживаясь на свое одеяло. «Жизнь заставляет нас знакомиться с тварями и похуже», — с горечью произнес рыцарь. «А скорпионы не так уж плохи, если помнить, что они жалят, чтобы защититься от человека, а не напасть на него». Апология скорпиона, ложась так же, как и рыцарь, заметила Анна. Кстати, самый первый фараон Египта носил имя Скорпион. О нем говорится в книге мертвых. Яд скорпиона до сих пор используют колдуны и шаманы, а алхимики пытаются с его помощью добыть золото. А один римский ученый в книге «Естественная история» писал «Скорпион – ужасное существо, ядовитое, как змеи, за тем отличием, что их укусы влекут еще более мучительную пытку, растягивающуюся на три дня, после чего пострадавший умирает». При этом укус скорпиона всегда смертелен для девушек и почти всегда для женщин, а для мужчин — только утром. Так что, Донна, до утра я протяну, а вот вам придется несладко Я повернулась на бок и уставилась на огонь. Лицо приятно обжигало его горячим дыханием. В небо улетали списком тонкие искорки. Я смотрела и думала о том, как невероятно повернулась моя жизнь. крестоносцы, сарацины, гарем, пустыня, плен. Всего не перечислить. Два года пролетели как огромная жизнь, как век. А между тем это лишь два года. В Москве я бы в это время уже закончила учебу, получила диплом и начала работать. Эти события и не сравнить с двумя годами в XIII веке. Две жизни. Мне было даровано две жизни. И так странно ощущать себя совершенно другим человеком. И я не могу уже с точностью сказать, это я сама изменилась, или же Донна Анна слилась с моей душой так, что мы стали неразделимы. Я пошевелилась, и мой взгляд отвлекся от огня. Сквозь красные и желтые языки пламени я увидела маску. О чем думал человек, который скрывался за этим равнодушным ликом? Какие планы и цели скрывал? Я знала, что он смотрит на меня. В прорезях маски сверкали его глаза. Я не выдержала и отвела взгляд, а потом и вовсе отвернулась. Было не по себе рядом с ним, когда он умолкал и смотрел на меня пристально. Уж лучше бы он продолжил свой рассказ о скорпионах. Утром я проснулась от того, что он положил мне руку на плечо, Я хотела подняться, но он сказал, «Не шевелитесь, Донна, если не хотите быть ужаленной». Одного за другим он вытаскивал из складок одежды и одеяла скорпионов. Его руки были одеты в перчатки, и он бережно брал скорпионов и отбрасывал прочь. Несмотря на сильное желание завизжать и вскочить, я послушно лежала и ждала, когда он перестанет копаться в моей одежде. Наконец он помог мне подняться и еще раз отряхнул. И тут из плаща вывалился огромный жирный скорпион, размером не меньше двадцати сантиметров, с огромным жалом. Я, наконец, позволила себе заверещать. Последний рыцарь отбросил гадкое членистоногое прочь и встряхнул одеяло, пока я приходила в себя. Скорпион, отлетев в сторону, поднялся и засеменил прочь, прятаться от восходящего солнца. «Итак, каждое утро рыцарь осторожно будил меня». положив руку на плечо, и это было сигналом лежать неподвижно. Он обыскивал меня и помогал подняться. Мы продолжали свой путь по пустыне. На пятый день лошади, давно уже страдавшие от жажды, отказались идти дальше. Сначала сдалась моя лошадь. Опустившись на раскаленный песок, она повалилась на бок. Я едва успела соскочить с нее. Все попытки поднять скотину оказались безуспешны. и рыцарь уступил мне своего коня. Жара днем стояла дикая, казалось, что плавится песок. Голова не соображала. Я не могла себе представить, каким образом последний рыцарь ориентируется в этих бесконечных песках. А между тем у него была определенная цель. Когда его лошадь тоже пала, он сказал, перекидывая через плечо суммы с едой и водой. «Дальше пойдем пешком. Осталось совсем немного». «До «Да чего?» — спросила Донна. Но рыцарь промолчал. Они шли почти всю ночь, пользуясь тем, что с заходом солнца температура в пустыне значительно падала. Иногда Донна слышала, как стрекочут вокруг невидимые цикады. «Странно», — сказала она, — «не думала, что в пустыне есть цикады. Чем же они питаются?» «Это не цикады, Донна. Так стрекочут скорпионы, когда раздражены». Последовал ответ. На второй день пеших прогулок по пустыне Анна почувствовала, что от жары у нее начинает мутиться разум. Рыцарь жертвовал водой, брызгая ей на лицо живительную влагу, но от жары Донна быстро теряла силы. Песок был таким раскаленным, что она чувствовала его жар даже сквозь обувь. Рыцарь тоже шел из последних сил. Под градом катил по ее шее. Было душно. Анна то и дело подавляла в себе желание сорвать с головы хлопковую накидку. Наконец, сдавшись, она остановилась. «Пойдемте, Донна. Осталось еще немного». «Вы говорите, это уже несколько дней. Я больше не могу идти». Песок жег ноги. «Вы должны сделать усилие. Донна Анна». «Нет, я больше не могу. Я устала. Хочу пить. У меня болят ноги». Донна Анна оперлась о плечо рыцаря. Глаза человека в маске внимательно осмотрели ее. Потом он поставил ее так, чтобы ее спина опиралась на его руку, а другой начал развязывать шнурки на накидке. Женщина испуганно встрепенулась. «Что вы делаете?» «Мне придется нести вас, а ваша одежда слишком много весит». «Не надо меня трогать», — гордо сказала она, отодвинув его руку и затянув ослабленные им шнурки. Я не просила меня нести. Ну, как хотите. Он пошел дальше. Она устало побрела за ним, но через несколько минут упала от бессилия. Он вернулся. Уходите. не поднимая головы и плача от усталости, сказала она, заметив, что он остановился возле нее. Не ждите меня. Я не пойду. Он молча наклонился, взял ее на руки и перебросил через плечо. Донне было стыдно, что он нес ее, но идти не было сил. Под палящим солнцем они прошли еще пять часов. То и дело он останавливался и перекладывал ее с одного плеча на другое. Иногда она шла пешком, давая ему отдохнуть. У них совсем не осталось провизии и воды. Солнце начало потихоньку садиться. Пески окрасились в красный цвет. Они были словно застывшие навеки изваяния волн. Безмолвные. и равнодушные. Анна прикрыла глаза и забылась в полудрёме полуобмороки. Когда рыцарь опустил её на ноги, ему пришлось слегка похлопать её по щекам, чтобы она очнулась. «Просыпайтесь, Донна Анна. Мы пришли». Мутный взгляд Донны мгновенно просветлел. Она повернулась и увидела небольшое поселение, обнесённое невысокой белой стеной, возле которой стояла группа людей в бедуинских одеждах. Они уже заметили путников и переговаривались между собой, показывая на них руками. При взгляде на них у Анны внутри все упало. «Бедуины!» — воскликнула Донна Анна, сходя с ума от ужаса. «Вы привели меня к бедуинам? Это не Дамьетта! Вы предатель! Вы обманщик! Я столько прошла, столько перенесла! Я вам поверила! Я покинула место, где была в безопасности!» «Я терпела ваши сарказмы, скорпионов, жару, негодяй, наглый предатель!» Она кричала, задыхаясь от страха, потому что понимала, что теперь она пропала окончательно. «Он продаст ее бедуинам!» «Успокойтесь, Донна! Уймитесь!» «Да замолчи-то, наконец, безумная!» Он сел и тряхнул ее за плечи. «Дайте мне сказать, это не бедуины!» «Я что, слепая?» — начала была Донна. Но рыцарь закрыл ей рот рукой. «Это не бедуины», — наклоняясь совсем близко к ее лицу и заглядывая в полные животного ужаса глаза, сказал он. «Это копты». «Копты». «Копты? Христиане?» Только сейчас Донна Анна увидела среди невысоких хижин маленькую часовенку с крестом. Ноги у нее подогнулись. и она обмякла в руках последнего рыцаря, опустившись к его ногам. «Христиане!» Ее воспаленный мозг гнал прочь образом мусульман, отрезающих головы рыцарям. «Христиане!» Больше она не увидит эти злобные взгляды хищников, не испытает животного ужаса. «Христиане!» Ее плоть спасена, ее душа спасена, он спас ее, он не предал ее. «Христиане!» И она зарыдала от невероятного, светлого счастья, захлестнувшего ее, сбившего с ног, и руки ее, вцепившиеся в бедуинскую накидку рыцаря, тряслись словно у старухи. Она чувствовала себя уставшей, постаревшей на сотни лет, но безумно счастливой. Последний рыцарь опустился рядом с ней на колено и подобрал с земли, неуклюже прижав к себе. Она плакала, громко и с наслаждением. отдавая все свои силы слезам. Донна прошла через настоящий ад, чтобы попасть сюда. Он молчал, слушая ее всхлипы, прижимая вздрагивающие худые плечи к себе. Эта ее истерика не раздражала. Он понимал, чего и стоило пройти вместе с ним этот путь после того, что она пережила в плену. Он не знал всего. Он мог только догадываться об испытаниях, доставшихся ей. Но ее страх исчезал с этими слезами, и он понимал, что теперь она станет больше доверять ему. А это было так нужно для того, чтобы все получилось. Он поднял Донну и отстранил от себя. Она вытерла слезы, размазывая по лицу пыль. Руки ее двигались неуклюже и угловато. Она закрывала от него свое лицо, и он слышал, как она пытается смеяться от радости. Но из груди вырывались только рыдания, и судорожные всхлипы. Она была такой смешной, похожей на несчастную девочку, которую обидели мальчишки, что он не выдержал и улыбнулся. Вам надо умыться, Донна. Загадочные копты. Народ-призрак, который сохранился на земле лишь благодаря своему следованию христианской вере. Это потомки древних египтян, некогда могущественного народа, вынужденные уйти в пустыни и отдаленные районы своей страны, скрываясь от засилия ислама. Завоеванные римлянами египтяне нашли в новой вере опору и надежду, и это спасло их народ от полного уничтожения. Себя копты называют православными. Пока я жила в деревушке Аль-Кашех, я посещала их храмы и была удивлена. насколько они похожи на наши русские храмы, те же росписи, богатый иконостас, свечи. Иконы в основном похожи на греческие, язык богослужения, как и у нас, отличается от разговорного. Здесь служат и иногда говорят на языке, возникшем еще в эпоху эллинизма, распространения греческого влияния на страны Средиземноморья. Коптские буквы похожи на греческие, из греческого же заимствовано много слов, Другая часть слов взята из языка древних египтян. Самое главное отличие внутреннего убранства храма – там есть скамейки, как в католических церквях. Нетрадиционную форму имеют и кресты, они ориентированы в двух направлениях, так что с какой стороны ни смотри, будет виден крест. На рисунках он и вовсе выглядел странно, с равными сторонами, похожий на знак плюса. А с четырех сторон к его центру направлены четыре гвоздя. Как мне объяснил шинуда они символизируют гвозди, которыми был распят Спаситель. шинуда и его семья оказали нам гостеприимство, приютили в своем доме, в самом большом валькашех, и никто из коптов не спрашивал, кто мы и откуда. Им было достаточно того, что мы христиане. Хотя мы представляли из себя весьма любопытную пару. Женщина в одежде бедуина и бедуин в маске. Ребятня бегала за рыцарем по деревне, подглядывала, следила, но стоило ему повернуть в их сторону голову, как они рассыпались, словно горох, исчезая за хижинами. Вокруг деревни бескрайняя и безжизненная пустыня, а за белыми стенами сады, бережно ухоженные, которые хозяева каждый день щедро поливают, чтобы они не засохли. Борьба с пустыней идет ежедневно. Пески наступают... а копты снова выгоняют их за ворота. Копты очень ревностно сохраняют свою религию, почитают Богородицу, святых. Они очень благодушные, отзывчивые, честные люди, открытые и доверчивые. Столетия исламского владычества не сломили этих людей, потому что у них была глубокая и крепкая вера, выдержавшая сотни лет гонений и унижений. В деревне было удивительно хорошо. Донна Анна вышла из дома, кутаясь в теплую накидку. Она только что вымылась, и хозяйка заставила ее одеться потеплее и в женское платье. Ночью в пустыне прохладно, а женщине не следует носить мужскую одежду. Последний рыцарь короля сидел в шинудой возле костра. Они тихо разговаривали, по очереди подбрасывая в пламя охапки тонких веток и сухой травы. Заметив приближение Донны, Шинуда поднялся и пошел в дом, по дороге кивнув ей. Донна села на его место, рядом с рыцарем. «Получается, я все время прошу вас прощения», — начала она, намереваясь извиниться за то, что накричала на него, когда они подошли к деревне, а между тем он тащил ее целый день на руках. «Если вас это раздражает, можете этого не делать», — прервал он ее. «Наоборот, я хочу извиниться», — настояла она, удивленная его тоном. «Извольте, вы прощены». Между ними воцарелось молчание. «Вы были более разговорчивым в пустыне», — наконец сказала она. Он пошевелил палкой в костре и повернулся к ней. «Вам так необходимо, чтобы я разговаривал? Поистине, женщины — странные существа. Говорят, вы даже любите ушами». предпочитая красноречивых и сладкоголосых ухажеров тем, кто молча рискует жизнью ради вас. Скажите, Донна, кого бы вы предпочли?» Доне показалось, он имеет в виду герцога бургунского говоря о сладкоголосых ухажерах, и она возмутилась. «Не все из тех, кого вы изволили назвать столь пренебрежительно ухажерами, тратят свое время на слова и песни. Они тоже совершают подвиги». но обладают еще и достаточным талантом, чтобы, ухаживая за дамой, доставлять ей удовольствие. «Вы ведь говорили о ком-то определенном, Донна?» спросил последний рыцарь. «Да, и вы тоже говорили именно о нем», заметила Донна и услышала, как он усмехнулся. «Вы правы», вздохнув, сказал он. «Наверное, я не прав». И он был прекрасным человеком. «Да», с горечью ответила Донна. «Он был лучшим». «Я знаю», — вдруг кивнул рыцарь в маске. «Именно поэтому я спас ему жизнь в самом начале этого безумного похода, в Дамьете, когда бедуины хотели доставить его голову султану». Донна вспомнила тех двух бедуинов, один из которых произнес страшное проклятие на допросе. Представив себе, какой опасности подвергался в ту ночь герцог она передернулась. Они снова посидели в молчании, прежде чем она спросила его. Вы так много знаете обо всех, о герцоге, обо мне, о походе. Как же получается, что о вас ничего никому не известно? Но вы-то, Донна Анна, знаете обо мне больше, чем остальные. Он произнес это так странно, что я испугалась. Вдруг это кто-то из тех, кого Анна знала, и если он раскроется мне, он поймет, что я не Донна, потому что я не узнаю его». Кто знает, быть может, Донна была знакома с ним и весьма близко. «Я не знаю вас», — покачала я головой и закончила нашу беседу. «Доброй ночи». Я поднялась в комнатку, легла на кровать и с наслаждением потянулась. После ванны, после такого долгого перехода хотелось спать, но я еще очень долгое время беспокойно ворочилась в постели. Мне казалось, я напрасно ушла. Быть может, еще немного, и он бы решился мне открыться. Я представляла себе, каким может быть его лицо, но так ничего и не смогла придумать. И заснула. Утром после завтрака рыцарь отвел меня в сад и сказал, что он должен отлучиться на пару дней. Мне стало страшно. Вдруг он, подобно герцогу и августу, уедет и не вернется. Мало ли что может случиться с человеком в пустыне. Рыцарь поспешил рассеять мои страхи. Он сказал мне, что поедет вместе с группой коптов, а потом также вернется обратно. Какое дело заставило его так срочно отлучиться, он не пожелал открыть мне. Он лишь упомянул, что разведает обстановку после переворота. Я просил его взять меня с собой, не бросать здесь одну. но он лишь пообещал вернуться как можно скорее. «А если с вами что-нибудь случится?» Я схватила его за рукав. «Возьмите меня с собой. Так мне будет спокойнее». «Если со мной что-нибудь случится, Донна, за вами придут друзья», — сказал он мне. «Я не стал бы бросать вас здесь, не будучи уверенным в том, что вы обязательно вернетесь к своим крестоносцам». Я пошла провожать его. Он сел на верблюда. Тот поднялся. гордо и надменно раскачивая своей головой и глядя на нас из-под полуприкрытых век. Остальные путешественники уже ждали рыцаря у ворот. «Берегите себя, Донна», — сказал он на прощание. «Постарайтесь не попасть в беду, пока меня не будет рядом». Рыцарь нахально улыбнулся, отвернулся от меня и исчез за воротами. Началось тяжелое ожидание. Христиане со страхом ждали, что решат мамлюки о соглашении с королем. Споры между эмирами шли уже несколько дней, но они так и не могли прийти к единому решению. Одни хотели, чтобы условия перемирия были исполнены, как и было запланировано при султане. Другие настаивали на заключении нового договора. После долгих споров было решено, что Людовик IX вернет Дамьетту, прежде чем получит свободу. Вместе с королем освободятся и богатые сеньоры, а простые крестоносцы будут переведены в Каир. Половину выкупа, составляющую 200 тысяч ливров, французы заплатят до отъезда из Домьетты. И вторую половину – по прибытии в Акру. В свою очередь, сарацины обещали не трогать в Домьетте больных, продовольствие и орудия до тех пор, пока король не сможет их забрать. Эмиры поклялись, что выполнят договор самыми страшными клятвами, имевшимися в их вере. Они отрекутся от Магомета, если не сдержат слова. Будут опозорены, подобно тому, кто совершает паломничество в Мекку с непокрытой головой. Выгнав жену, принимает ее назад. Ест свинину. Одному вероотступнику из христиан было велено составить письменно формулу клятвы, достаточно убедительной, чтобы ею поклялся Людовик IX. Если бы король не сдержал слова, он лишился бы заступничества двенадцати апостолов и всех святых. Король охотно согласился дать такую клятву. Но потом эмиры попросили ужесточить клятву, и ее последний пункт был таков. Если король не соблюдет условия соглашения с эмирами, то будет опозорен, как христианин, отрекшийся от Христа и его заповедей, и презрит Господа, плюнет и растопчет распятие. Услышав это, король наотрез отказался давать такую клятву. Он заявил, что предпочитает умереть добрым христианином, нежели жить в ненависти к Господу и Богородице. Король обещал исполнить все условия, но клятву принести отказался. Мусульмане начали угрожать ему смертью. Братья короля умоляли принести клятву, но Людовик стоял на своем. Епископы и патриарх Иерусалимский который попал в плен к мамлюкам после убийства султана, просили короля согласиться. Но Людовик оставался непреклонен. Видя, что угрозы смерти на короля не действуют, Бейбарс подумал, что поступить так королю посоветовал патриарх и велел отрубить ему голову. Сарацины схватили старика, поставили его на колени и привязали руки к столбу так сильно, что из-под ногтей брызнула кровь. «Сир!» Из последних сил крикнул несчастный «Ради Бога, поклянитесь смело! Я возьму на свою душу весь грех клятвы, принесенный вами, ведь вы ее сдержите!» Людовик устоял и перед угрозами, и перед мольбами, и не принес присяги, которые от него требовали мусульмане. Неожиданно Бейбарс отменил свое решение о казни патриарха и не стал требовать от короля произнесения клятвы. Он созерцал молча гордого короля, который стоял перед ним, в то время как вождь Мамлюков сидел, дерзость, которую не мог себе позволить султан. Злобные черные глазки Бея метали громы и молнии, но лицо его оставалось спокойным. В такие моменты он начинал сожалеть о том, что агент Старца горы погиб при попытке убить султана, и о том, что он сам поддался соблазну получить выкуп, вместо того, чтобы доставить себе удовольствие замучить дерзкого пленника и истребить все его войско. Это гарантировало бы мир лет на сорок. Христиане разом бы лишились своих лучших предводителей. Но золото прильщало алчного бейбарса, и он сдерживал в себе кровожадные порывы. Королю разрешили удалиться в шатер, пока эмиры обдумывали свои дальнейшие действия. Людовик IX ушел, поддерживаемый Жофру Адесержином и Вильямом Уилфридом. В тот день пленникам не давали еды. Король все еще был очень слаб после перенесенных болезней и переживаний. Многие его приближенные опасались, что сарацины согласились отпустить его только для виду, а на самом деле дали ему медленно действующий яд. Де Сержин, несмотря на протесты короля, пробовал всю его пищу, но чувствовал себя нормально, и они с уилфредом решили, что все это не более чем слухи. Оставив короля на время одного, двое друзей вышли из его шатра и сели под пальмой, обсуждая переговоры и строя предположения о дальнейшем развитии ситуации. Большинство крестоносцев, из числа тех, что султан предполагал освободить в первую очередь, содержались под стражей на галерах. На суше стояли только палатки короля, его братьев и тех послов, что вели переговоры с султаном. По лагерю ходили слухи, что некоторые сарацины, впечатленные достойным поведением французского монарха, хотели сделать Людовика IX, как самого гордого христианина, которого они когда-либо знали, султаном. Вильям и Жофруа обсуждали все эти сплетни и не заметили, как в шатер короля проник человек в бедуинской одежде. Людовик IX устало опустился на колени перед распятием и молился. умоляя Господа не спасать его народу свободу, пусть даже ценой его жизни. За дни плена король почувствовал себя ближе к Богу, словно лишения и болезни, перенесенные им, помогли ему найти нужный путь. Он чувствовал его, он верил, что Бог не покидает его, и как бы тяжело не было королю, он приходил и облегчал его страдания. Король услышал шорох за собой. но повернулся только когда кто-то произнес на арабском. «Я пришел, чтобы забрать твою душу». Король повернулся и увидел надвигающуюся на него тень человека. Сейфула сильно пострадал в пожаре и при падении, но за неделю он восстановил силы и решил завершить свою миссию во что бы то ни стало. Его меч просвистел в воздухе. но король пригнулся, и меч срубил лишь несколько волосков на его голове. Лицо человека было ужасным. Людовик подумал, что сам дьявол пришел за ним и встретил следующий удар крестом, который сорвался со стены. Все это происходило безмолвно. У короля даже не было времени позвать на помощь. Он был вынужден один на один противостоять убийце, но был пассивен, понимая, что перед ним он безоружен. Сейфулла занес меч для нового удара, но тут кто-то крепко схватил его за кисть и развернул к себе. Тут же агент получил сильнейший удар в живот и челюсть и присел от неожиданности. Когда убийца осел, король увидел, кто стоит перед ним, и перекрестился. Лицо его заступника было скрыто под кожаной маской. «Не бойтесь, сир», — сказал он, отвлекаясь на время от Сейфуллы, — «я последний рыцарь». Король кивнул, но в этот момент Сейфула схватил рыцаря за ноги и повалил на пол. Они сцепились и, двигая мебель, принялись кататься по земляному полу. Рыцарь оттолкнул Сейфулу ногами, и тот отлетел на стол. Раздался треск ломающейся мебели. Они столкнулись. Два человека без лица. Один – крадущий души, другой – продлевающий им жизнь на грешной земле. За короля рыцарь боролся, как лев – Бедуины дали ему верное имя – Асад, лев, сражающийся храбра и преданно за тех, кого любит. Сейфула был словно ускользающий змей, юркий и коварный. Он выбил меч из рук рыцаря и достал кинжалы. В его гибких пальцах помещалось четыре ножа, и предугадать, какой из них ударит, было невозможно. Король, завороженный зрелищем, не звал на помощь. Он был теперь совершенно уверен – последний рыцарь, кто бы он ни был – послан ему свыше. Рыцарь лишил Сейфулу кинжалов, выпив их один за другим из его рук, и схватил его за голову, намереваясь придушить. Но он не рассчитал коварность агента. Сейфула резко двинул рукой, и последний рыцарь ослаб, отпуская его. Сейфула отстранился, и рыцарь схватился за бок, оседая возле ложа короля на пол. Сквозь пальцы, которые он прижимал к себе, сочилась кровь. Сейфула отошел от него, держа кинжал в руке. Он хранил его в сапоге и достал в последний момент, когда рыцарь согнул его. Рыцарь сделал усилие и поднялся. Сейфула перекинул нож в другую руку. «Ты прячешь лицо», — сказал он рыцарю, «но свою душу ты от меня не скроешь». «Постой!» — воскликнул король, видя, что Сейфула собирается прикончить рыцаря. «Ты ведь не за ним пришел сюда, а за мной!» «Ваше Величество!» Рыцарь сделал шаг вперед. «Спасайтесь! Уходите!» И он бросился на сейфулум. Король, наконец, выбежал из палатки и позвал на помощь своих рыцарей. Жофруа и Вильям бросились к нему. Пока Жофруа бежал к королю, Уилфред бросился прямо в шатер. Клинникам запрещено было носить оружие, поэтому, когда Вильям оказался внутри палатки, он первым делом огляделся вокруг и схватил меч, брошенный рыцарем. Он не знал, кто из этих двоих прав, а кто нет, но один был ранен, а другой озлоблен, и Вильям бросился на последнего. Сейфула отмёл рыцаря в сторону и повернулся к новому противнику, доставая тонкую железную нить. «Вильям!» — крикнул рыцарь Уилфреду. «Берегитесь! Это королевская удавка! Ей он может срезать вам голову!» Сам рыцарь в это время снова поднимался, чувствуя слабость во всем теле. Ноги подкашивались, но он не желал сдаваться. Вильям был поражен страшным лицом своего противника, но удавка моментально отвлекла его внимание. Сейфула метнулся в сторону, вскочил на кресло, оттолкнулся от него и сверху обрушился на Вильяма, набрасывая на него железную нить. В этот момент в палатку влетел Жофруа. Бросив мимолетный взгляд на оседающего в лужу крови рыцаря, Он схватил Сейфулу, висящего на вельями и ударил его по голове. Удавка была готова сомкнуться на шее Уилфрида, когда он вывернулся из-под рук падающего Сейфулы. Агент не сдавался. Он откатился в сторону и, схватив свою саблю, бросился на Десержина, который оказался безоружным перед ним. «Жофруа!» Вильям бросил ему меч рыцаря, и Десержин, поймав его, смог отразить удар. Пока они сражались, Вильям подошел к рыцарю. «Кто вы?» — спросил он его. «Почему вы меня знаете?» «Помоги мне уйти, Вильям. Возле лагеря в зарослях тростника меня ждут друзья». Вильям перебросил руку рыцаря себе на плечо и поднял его с пола. Ножом, который рыцарь протянул ему, он разрезал одну из стен шатра и вышел. Обернувшись, он увидел, как Дессержин, сделав выпад, пронзил сейфулу мечом. и тот дергается в предсмертных судорогах. Он дотащил рыцаря до зарослей, как тот и просил. В лагере внимание сарацин уже привлекла суета около шатра короля, поэтому они добрались незамеченными. Там его ждали несколько человек в скромных одеждах торговцев, верхом на верблюдах. Вильям передал раненого его друзьям. — А ты очень изменился, уилфред заметил со слабой улыбкой рыцарь. — Откуда вы знаете меня? — спросил Вильям. Но рыцарь ничего не ответил. Он смотрел на Вильяма, пока его верблюд поднимался с колен. И Вильям был готов поспорить с кем угодно, что внимательный взгляд этих глаз ему уже знаком. Когда он вернулся в шатер короля, тело сейфулы уже унесли. Жофруа де Сержин, король, его братья и архиепископ Дебове со своими рыцарями и прочими сеньорами, пребывавшими на суше, ждали его. Вильям рассказал им, как отвел раненого рыцаря к его друзьям. Король успокоился. «Я переживал за него, ведь он спас мне жизнь», — ответил монарх. Потом он посмотрел на своих верных спутников и добавил. «Вы тоже спасли меня и помогли ему». Жофруа и Вильям молча поклонились. «Это долг рыцаря, сир», — сказал десержин. Король поднял с пола меч рыцаря. и спросил, задумчиво глядя на него. «Вильям, а ведь вы не носите имя рыцаря, хоть и сражаетесь наравне со всеми». «Герцог бургунский взял меня к себе оруженосцем, Сир», подтвердил Вильям с легким поклоном. «Но всегда обращался ко мне как к равному. Отсюда и вышло это недоразумение». «Это не недоразумение», — возразил король. «Герцог, со свойственной ему одному проницательностью, увидел вас настоящего рыцаря». от важного, смелого, честного. Ваши поступки говорят о вас больше, чем имя. Я знаю, что вы не отреклись от Христа, когда были в тюрьме. Знаю, что не бросали своих товарищей на поле боя. Вы спасали не раз успех компании, а сегодня вы спасли жизнь своему королю. Я думаю, и половина этих дел достаточно для того, чтобы провозгласить вас рыцарем. Встаньте на колени. Вадик покорно опустился перед монархом. От у него помутилось в глазах. Сейчас произойдет то, о чем он читал в книгах, то, что он хотел увидеть так давно. И пусть стоят они не в роскошном готическом соборе, а в шатре, пусть вокруг него не толпы народу, а только верные друзья. Пусть его нечем подпоясать, и нет доспехов, чтобы облачить его. Он счастлив, потому что это заслуженная награда, и он признаёт это даже перед самим собой. Король слегка коснулся мечом его плеча. Вадик счастливо улыбнулся, взглянув на своего монарха. А Людовик вдруг залепил ему звонкую пощечину. Улыбка исчезла с лица парня, но он не успел больше никак отреагировать, потому что король провозгласил. «Поднимитесь, сир Вильям Уилфрид, отныне вы рыцарь и должны нести знамя веры и преданности Господу, Франции и ее монарху». Когда все поздравили его с новым званием, Вильям отозвал Жофруа в сторону и спросил, за что король ударил его. «Это часть ритуала», — ответил де Сержин, немного удивленный тем, что Вильям прежде не участвовал при ритуале посвящения. Тем самым рыцарю напоминают, что он всего лишь простой смертный и должен не забывать о смирении. Покушение на короля стало катализатором продвижения переговоров. Опасаясь, как бы выкуп не уплыл из рук, Бейбарс и его эмиры ускорили заключение соглашения. На следующий день, 6 мая 1250 года, Жофруа де Сержин на восходе солнца отправился в Дамьетту, где был радостно встречен всем городом. Согласно договору, христиане должны были в срочном порядке покинуть город, взяв с собой только самое необходимое. Остальное планировали забрать позже, вместе с ранеными и больными. Сборы проходили в спешке. На улицах творилось столпотворение из христиан, стремящихся покинуть город, который они удерживали 11 месяцев. Рыцари и матросы, защищавшие город, помогали женщинам и детям, распределяя их по галерам, готовым отчалить вакру. Королеву, еще не оправившуюся после родов, посадили на корабль вместе с принцами. Катрин Уилфред должна была следовать на том же корабле, что и королева. жофруа де Базен подгонял ее и Николетто, пока они упаковывали вещи. «Как же я оставлю здесь мальчиков?» – возмущалась Катрин. «Что вам стоит перенести двоих детей на корабль?» Речь шла о детях, больных с карлатиной. Де Базен объяснял, что королева и дети следуют на одном корабле с Катрин, и лучше не рисковать здоровьем принцев. Их привезут потом, вместе с остальными больными. Лучше позаботьтесь о себе. Катрин взяла с собой все ценные вещи, включая ожерелье, которое уже начинала ненавидеть. Пакета долго ловил под кроватью Синтаксиса, который, почуяв подготовку к отъезду, спрятался от всех. Наконец, мадам Уилфрид, в сопровождении Николетты, Николя, Мари, Пакета и дебазена вышла из города. Возле кораблей царила суета и неразбериха. и только при помощи оруженосцев де Базена группа смогла пробиться к галере, где была королева. Де Базен помог им подняться на палубу. «Как?» — воскликнула Катя, увидев, что он собирается вернуться на берег. «Вы не поедете с нами?» «Нет, мадам», — ответил де Базен. «Я должен следовать на другом корабле. Мы обязательно увидимся с вами, но сейчас я должен идти». Катрин отпустила его, понимая, что им лучше не привлекать к себе излишнего внимания. Де и так уже извел себя и ее угрызениями совести. Лучше им пока побыть отдельно. Де Сержин подошел к Де Базену, как только отчалила первая галера. Он не ожидал увидеть его живым и здоровым. В том состоянии, в каком рыцаря грузили на галеру легата во время отступления, все уже считали его за покойника. После того, как де Базен вкратце рассказал ему о своем выздоровлении, Жоффруа де Сержин вернулся к делу. «Вы останетесь с кораблем, на который будут сажать освобожденных пленников?» спросил он у него. «Да», — ответил де Базен. «Я опасаюсь, что мамлюки в последний момент передумают», — решил открыться де Сержин. Королю уже не раз угрожала смертельная опасность. Для Египта он даже после поражения представляет большую угрозу. Не представляю, как можно обезопасить его, ведь мы безоружны. Не волнуйтесь, сер де Сержин, с улыбкой загадочно подмигнул де Базен. Я уже подумал над этим. К вечеру христиане, оставшиеся в городе, открыли ворота Дамьетты для мусульман. Сарацины шумно вступили в город. Одержанная победа опьянила их. По договору они обязались охранять больных крестоносцев, продовольствие и орудия до тех пор, пока король не сможет их забрать. Но едва став хозяевами города, они перебили оставшихся больных, разрушили орудия и продовольственные склады, предали разграблению оставшееся имущество франков. Сложив вперемешку солонину, деревянные обшивки стен, орудия и трупы, они сожгли все. а затем сравняли город с землей, чтобы крестоносцы больше никогда не смогли его захватить. Беспорядки среди мусульман дошли до того, что мамлюки были готовы истребить и пленных христиан. Эмиры, увлеченные страстями толпы, требующей крови, принялись снова советоваться, что им делать с пленниками, и велили повернуть обратно тем галерам, что везли пленного короля и его баронов к Дамьете, чтобы там обменять их на первую часть выкупа. «Смертью, — говорили эмиры, — следует воздать христианам за смерть, которую они принесли, и их костьми должны убелиться поля, которые они опустошили». После долгого совещания, когда уже многие готовы были вынести ужасный приговор, встал Махацарат и спросил, каким образом эмиры намерены получить выкуп смертвецов. Страх лишится 400 тысяч золотых спас короля и его баронов. Галеры пустили дальше, а мамлюки утихомирились так же внезапно, как и загорелись жаждой мести. Бейбарс, услышав о том, что эмиры хотели убить короля, сильно разгневался, и Махет-Сарат, в благодарность за то, что удержал их от этого шага, был произведен в главнокомандующего армии. Несмотря на то, что мамлюки истребили христиан в Дамьетте и нанесли значительный урон имуществу короны, Людовик IX не счел себя свободным от принятых им на себя обязательств и заплатил условленный выкуп, хотя и не был уверен, что его так просто отпустят. После того, как пленников покормили и мамлюки получили выкуп, король и его пленные соратники вышли на берег в окружении 20 тысяч вооруженных сарацин. В отдалении пленников поджидала генуэзская галера. На мостике стоял один человек. Жофруа де Сержин узнал в высоком рыцаре с длинным хвостом светлых волос де Базена, и его сердце защемило в предчувствии опасности. Чем ближе король подходил к ждущей его галере, тем больше злобы он видел в глазах своих врагов. Они не хотели отпускать своего поверженного противника, и ему казалось, что половина выкупа, уплаченного им, только больше разозлила их. Увидев подходящего короля, де Базен достал свисток, и вложил его в губы. Он подождал еще немного, и потом дал сигнал. Рядом с ним внезапно выросли 80 арбалетчиков, готовых стрелять. Едва завидев нацеленные на них стрелы, растерянные от внезапности их появления, сарацины бросились бежать, как бежит стадо перепуганных овец при виде одного волка. Король и его рыцари тоже побежали, но уже навстречу галерея, где их с распростертыми объятиями встречали друзья. Вместе с Людовиком на корабль взошли герцог Жан-Жуан-Виль, де Сержин, архиепископ де Бове, граф де Ламарш, Жан-Фуанон и многие другие славные крестоносцы. Граф Пуатьерский оставался с остальными пленниками, заложником в руках сарацин до выплаты других 200 тысяч ливров, которые король должен был заплатить по договору. В Акру по суше уже отправилась делегация сарацин, чтобы получить деньги. А пока, несмотря на позорное бегство при передаче короля крестоносцам, сарацины устроили празднество, отмечая первую половину выкупа. Бейбарс снова праздновал свою победу над султаном. Теперь он был главой Египта. Хотя, в сущности, для народа это ничего не меняло. Одна группировка сменила другую. И только. Они восседали в большом зале дворца в Каире, пышное убранство которого придавало необходимую торжественность происходящему в нем празднеству. Бейбарс приветствовал своих нарядных гостей небрежным кивком головы. Столы ломились от яств, слуги не успевали пополнять блюда. Голодные и стысковавшиеся по роскоши сарацины сметали все. Махет-Сарат снова развернул сверток с платьем султана. Теперь настало время примерить трофей, ведь его назначили командиром армии мамлюков. Это был самый счастливый день в его жизни, день, к которому он шел так долго, служа на посылках у Бейбарса. Ткань приятно холодила кожу, тончайшая вышивка шелковыми нитями и жемчугом с золотом украшала одежду от рукавов до шаровар. Краски радовали глаз, орнамент был неповторимым. и Махат-Сарат без конца ловил свое отражение в зеркалах и мраморных стенах, пока шел в зал, где уже праздновали победу мамлюки. Он был уверен, что затмит самого Бейбарса, ведь красивей одежды ему видеть еще не приходилось даже на султане Египта. В залу Махат-Сарат ворвался, задыхаясь и вопя. «Проклятая старуха! Проклятая старуха!» визжал он, разрывая на себе ткань, пытаясь снять себя великолепное, слепящее глаза драгоценными камнями и золотыми нитями платье. Сначала никто не мог понять, что происходит. Казалось, Махацарат помешался, но когда он начал срывать с себя сорочку, на теле его стали видны огромные язвы, которые кровоточили. Он валялся и визжал, проклиная Шаджер Эдду, но врачи ничего не могли поделать, они не знали противоядия. Махать-Сарат провел три дня в страшных муках, не имея возможности ни сесть, ни лечь, истекая кровью и сукровицей. Наблюдал за тем, как края язв начинают чернеть и гнить, издавая жуткий запах. И на четвертый день умер. Поговаривали, что язв на теле было столько, сколько людей погубил за свою жизнь Махать-Сарат. Это его жертвы пожирали его изнутри. Так сбылось проклятие Шаджер-Эдду, дочери придворного лекаря, жены Нагем-Эддина и матери молодого султана Туран-Шейха.